Вы написали красивый рассказ, молодой человек. Но скажите мне, Рэй Палье старому старику, живущему при кладбище, зачем вы наврали проженить Бубени? Где это видно, чтобы Бени был зятем Эхбаума, Чтоб он польстился на прелести хилой Цилии? Дай бог ей жениха хорошего и детей много. Вы что, не знаете, что знает вся Одесса? Я не говорю за молдаванку». Беня женился на Баське, дочери Фроема. <смех> вам повезло. Басю не интересуют эти и Она не читает рассказов. А то бы она очень даже попортила вам вашу молодую цветущую наружность. Я уже не говорю за те горькие слова, чтобы она вам сказала. Я сам вам расскажу заженить Бубени. Я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской, из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, и что я слышал, я слышал своими ушами. Все могут меня подтвердить, спросить хоть Шимшона, хоть Шапелява Моисейку. Фроем Грач был женат когда-то. Это было давно.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 Чернее, чем вороная масть его лошадей. Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой 20 лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так. В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход Калидония пшеницу из складов общества «Дрейфус». К вечеру он окончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель. Почтение, Грач! Какая-то женщина колотится до твоего помещения! Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину из полинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета. Папаша! «Меня уже черти хватают со скуки! Я жду вас целый день! Знаете, бабушка умерла в Тульчине!» Грач стоял на бендюге и смотрел на дочь во все глаза. «Не крутись перед конями! Бери уздечку у коренника! Ты мне коней побить хочешь?» Грач стоял на вазу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку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 — Извольте отужинать, папаша, а ваша водка вот в этом чистом чайнике. Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел сразу пахнущую, как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье. Она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке.